Постучав в дверь кабинета директора учебно-производственного комбината, я услышала: "Да-да". Приоткрыв дверь, я, кроме уже знакомой мне седовласой женщины, увидела ещё несколько человек. "Можно?" спросила я. "А, это вы. Если вас не затруднит, подождите минут 5. У нас небольшое производственное совещание". 5 минут пробежали быстро. Инвалиды по зрению начали по одному покидать кабинет. Они прекрасно ориентировались на местности, поэтому без особых проблем находили нужные им двери. Я дождалась момента, когда директриса наконец осталась одна и вошла. "Как вы думаете, о чём мы говорили?" спросила она и тут же ответила: "О наших перспективах, а они очень мрачные. С одной стороны, люди привыкли к этому месту, они уже знают каждый поворот и любую неровность пола. поэтому могут обходиться без провожатых, но с другой стороны, оставаться здесь и дальше небезопасно. Всё идёт к тому, что нам придётся съехать. Мало того, что арендная плата в городе дорогая, так на новом месте, если оно и найдётся по приемлемой цене, им придётся обживаться заново. Люди обеспокоены, они ждут моего решения. А что я им скажу в этой ситуации? Так вы рассказали им о письме? Конечно, нет. Это непременно вызвало бы панику, я и сама поначалу сильно испугалась, пришлось даже выпить валерьянке, но Нина, это наш мастер, меня успокоила. Позвольте я его прочитаю, попросила я, сгорая от нетерпения. Да, конечно. Женщина полезла в ящик стола, достала конверт, но прежде чем передать его мне, сказала: Простите, я лицо-то ваше вспомнила, но вот забыла, как вас зовут. Татьяна Александровна Иванова напомнила я ей, а я Баутина Александра Львовна. Как вы, наверное, уже поняли, я директор этого учреждения. Представившись, она наконец протянула мне конверт, на котором не были обозначены ни адресат, ни, что вполне естественно, отправитель. Я вынула из конверта сложенный в четверо лист бумаги формата А4. Текст был наклеен, причем не отдельные вырезанные откуда-то буквы. А слова и даже целые предложения. Посланник Рока предупреждает вас: "О, неверные, грядёт час расплаты. Скоро вы все будете молить о пощаде, захлёбываясь в собственной крови. Но пощады не будет, ибо нет спасения от карающего меча. Погружённым во тьму уже не увидеть света. Трепещите, жалкие рабы своих земных страстей. Рука с мечом уже нависла над вами". близок день и час, когда вы сойдёте в ад, гласило это бредовое послание. "Ну и что вы об этом скажете?" поинтересовалась Баутина, когда я оторвала глаза от бумаги. "Скажу, что это цитата из какого-то художественного произведения. Видите, вот здесь, я показала пальцем, целое предложение вырезано, а вот эту фразу собирали из отдельных слов. Я думаю, вам не следует относиться к содержанию этого письма в м-м буквальном смысле. Что его автору попалась подругу, то он из книги вырезал. Речь в ней могла бы идти не о карающем мече и луже крови, а, например, о стринг инквизиции. Позвольте мне с вами не согласиться. Здесь написано, что погружённым в атьму уже не видеть света. В большинстве своём у нас работают люди, погружённые в атьму, выражаясь фигурально. Так что автор письма знал, что он имеет в виду, а главное, кого незрячих и слабовидящих людей. И всё же я считаю, что ему просто случайно подвернулась эта фраза, и вот тогда он решил подбросить это письмо именно вам. Кто он? поинтересовалась Александра Львовна. Не знаю, я пожала плечами. А мне показалось, что вы говорите о каком-то конкретном человеке. Разве это не так, Татьяна Александровна? Конечно, у меня возникли серьёзные подозрения, что автор письма Мазуров, но называть его имя пока что было преждевременно. Нет, нет, вам действительно показалось. Единственное, что не вызывает у меня сомнений, что составитель этого текста имеет определённые отклонения в психике. То есть это не просто злая шутка, а проявление душевной болезни. Баутина прижала руку к сердцу. Всё ещё хуже, чем я думала. И что же мне делать с этим письмом? Как на него реагировать? Отнести в милицию? Но ну, что это даст? Может, отправить работников в отпуск и начать подыскивать новое помещение? Скажите, Александра Львовна, к вам Земцов сегодня случайно не заходил? Вы имеете в виду арендодателя? Да, именно его, подтвердила я. Я видела сегодня Александра Ильича на первом этаже, но у него ко мне не было никаких вопросов. Да и какие у него могут быть вопросы, если мы исправно вносим арендную плату, без задержек оплачиваем коммунальные услуги, а срок аренды заканчивается только через три с половиной года? Кстати, надо посмотреть договор. Я не помню, должны ли мы платить неустойку, если разорвем контракт, и какую. Пока Баутина копалась в столе в поисках договора, я достала из кармана мобильник и сфотографировала письмо. поняв, что Александра Львовна мне его не отдаст. Так, вот и договор. К счастью, никаких штрафов в данном случае не предусмотрено. Вот если бы Земцов и его совладельцы захотели нас отсюда преждевременно выселить, тогда бы именно им и пришлось раскошелиться. Вряд ли они на такое пойдут. Да, в типовых договорах аренды обычно так и бывает. Санкции предусмотрены только для арендодателей, сказала я задумчиво. И меня вдруг осенила одна интересная идея. Правда, я не смогла ее развить. Меня отвлекла Баутина. Нет, пожалуй, отпуск это тоже не вариант, сказала она. Мы как раз заключили один договор, согласно которому обязались поставить сети цветочных магазинов мадам Флора две тысячи кашпо, плетенных из лозы. Вот если мы не изготовим их в положенный срок, тогда нам точно придется платить неустойку. А после этого с нами дело вообще никто иметь не захочет. И что же мне делать в этой ситуации? Я так тревожусь за своих сотрудников, не зрячих людей так легко обидеть, а вдруг и правда грядёт час расплаты. Мне кажется, вам надо установить здесь камеры скрытого видеонаблюдения. Одну напротив лифта, а вторую напротив лестницы. Думаю, двух штук будет вполне достаточно, ведь на вашем этаже посторонних практически не бывает. Компьютер, как я вижу, у вас имеется, так что вы сможете контролировать ситуацию как в режиме текущего времени, так и в записи. То есть можно будет записывать даже то, что происходит ночью? уточнила Баутина. Конечно, подтвердила я. Да, это было бы неплохо. Только такая аппаратура, наверное, очень дорого стоит. У нас совершенно нет денег для этих целей. Один мой приятель работает в фирме по установке видеокамер. Он говорил, что на некоторое время они предоставляют клиентам видеоаппаратуру совершенно бесплатно, так сказать, для апробации. Это была очередная легенда, но основанная на реальных фактах. Ведь некоторые коммерческие фирмы на самом деле используют подобные маркетинговые ходы. Неужели это возможно? удивилась Александра Львовна. Да, это такая разновидность рекламной акции. Клиент в течение месяца пользуется услугами фирмы совершенно бесплатно, привыкает к ним и уже не хочет от них отказываться в дальнейшем. Нет, конечно, если его что-то не устроит, он всегда может вернуть аппаратуру обратно в магазин. Знаете, меня бы это вполне устроило, сказала Александра Львовна. Вы сведёте меня с вашим приятелем? Конечно, я сегодня же с ним свяжусь, а потом перезвоню вам. Вы дадите мне свой телефон? Да, конечно. Баутина протянула мне простенькую визитную карточку, распечатанную на принтере. К сожалению, я не могла дать ей свою визитку частного детектива. Приходилось поддерживать легенду, что я сотрудница Ириса. Я просто продиктовала дирекции с учебно-производственного комбината номер своего сотового телефона. Но я пойду, а то в отелье меня наверное уже потеряли. Если Корнилова будет вас ругать за длительное отсутствие на рабочем месте, вы можете сослаться на то, что были у меня. Я постараюсь вас оправдать в её глазах. Спасибо. Я вышла из кабинета, подошла к лифту и оглянулась, прикидывая, куда будет лучше пристроить камеру. К сожалению, я увидела голую стену, выкрашенную в цвет слоновой кости. Любая, даже самая миниатюрная камера, бросалась бы на ней в глаза. Впрочем, можно повесить на стену какую-нибудь плетёнку из лозы, маскирующую камеру, а вторую напротив лестницы. Я вошла в приёмную ателье, и Людмила, увидев меня, выпалила: "Ну, наконец-то. Ольга Николаевна вас уже заждалась. Она сказала мне, как только вы появитесь, сразу направить вас к ней". "И где это вы интересно ходить целыми часами?" бросила мне в приоткрытую дверь Елена Фёдоровна. Тетушка ваша здесь, а вы неизвестно где. Куртка ваша на месте. Пожалуй, я проигнорировала бы вопрос кожун, но Людмилу, похоже, тоже очень интересовало, где это я пропадала в рабочее время. Я, между прочим, провела за чашечкой кофе переговоры с крупным заказчиком, а вы неизвестно о чем подумали. Сказав это, я открыла дверь директорского кабинета. Бережковская действительно сидела у Карниловой. А вот и моя племянница нашлась, сказала Наталья Петровна. А ты, Оля, переживала? Хозяйка кабинета посмотрела на меня недобрым взглядом, и я поняла, что мои клиентки уже успели побеседовать о Мазурове. Где вы были? Осведомилась Ольга Николаевна начальственным тоном. Крутили шашни с фотографом? Ну что вы, я никогда не завожу романов на рабочем месте. Нет, конечно, флирт может являться частью моего детективного плана. Но не в этот раз. Дело в том, что я встречалась с руководителем организации, получившей письмо угрожающего характера. Я достала телефон, открыла нужный файл и зачитала текст письма. Посланник Рока предупреждает вас о неверные, грядет час расплаты. Скоро вы все будете молить о пощаде, захлебываясь в собственной крови. Но пощады не будет, ебо нет спасения от карающего меча. погружённым в адму уже не увидеть света трепещите жалкие рабы своих земных страстей рука с мечом уже нависла над вами близко где ни час когда вы сойдёте в ад бред какой-то покачала головой карнилова действительно бред подтвердила бережковская такое могло прийти в голову только психически нездоровому человеку одним словом маньяку Всё, Татьяна Александровна, вы должны нам наконец сказать, кого вы подозреваете. Голос Корниловой был твёрд как сталь. Наталья Петровна устремила на меня заинтересованный взгляд. Похоже, она, несмотря на мои достаточно прозрачные намёки, тоже не догадалась, кто таков мой очередной подозреваемый. Тянуть дальше с ответом на этот вопрос не имело смысла. Я подозреваю Николая Мазурова, спокойно ответила я. Да как вы смеете? Я же сказала, что в воскресенье он просто проходил мимо дома быта, увидел свет на шестом этаже и остановился. Ольга Николаевна, вы опираетесь только на объяснение самого Николая, а я своими собственными глазами видела, что он не просто шёл мимо, он присматривался к последнему этажу здания причём со всех сторон. Кстати, это письмо было подброшено директору учебно-производственного комбината, где трудятся незрячие инвалиды. Это просто совпадение, Карнилова продолжала оправдывать своего фаворита. Только поэтому нельзя же строить на этом свои подозрения. Оля, а ты забыла, что твой Николай имеет диплом химико-технолога? напомнила Ольги Бережковская. Но ее подруга оставила это замечание без внимания. Тогда мне пришлось спустить в ход последний аргумент. Я изучила личное дело Мазурова и нашла в нем пятилетний пробел. В наше время это не удивительно. Сейчас многие работают без официального оформления по ТК и получают зарплату в конвертах, заметила Ольга Николаевна. Во всяком случае, у Мелиховой не возникло никаких вопросов к его трудовой биографии. Давайте пока не будем про Марину Мелихову. Что касается меня, я решила выяснить, чем же занимался Николай Михайлович с 1999 по 2004 год. Оказалось, что он находился на излечении в Тарасовской психиатрической клинике, этого не может быть, возразила Карнилова. У вас что же справка из этого лечебного учреждения имеется? Нет, я еще не успела ее получить, зато у меня имеется кое-что другое. Что? спросили клиентки в один голос. Записанный на диктофон разговор с бывшей супругой Николая. Я покопалась в памяти в своего мобильника. нашла нужную аудиозапись и нажала на кнопку воспроизведения Так, ну это не интересно, а вот отсюда можно послушать. Вначале Ольга Николаевна слушала мой разговор с бывшей супругой Мазурова с неприкрытым скепсисом. У неё на лице так и было написано, мало ли в Тарасове однофамильцев. Только когда речь зашла о Марине Мелеховой, родственнице Николая, она всерьёз задумалась об услышанном. У краткой стряхнув со щеки предательскую слезу. Оля, теперь ты понимаешь, почему Марина так хотела девочку, осведамилась Бережковская. Болезнь-то по мужской линии передаётся. Ну, допустим, Мазуров был болен, но ведь он лечился, и с него даже инвалидность сняли. Свитая наивность, обласкала подругу Наталья Петровна. Шизофрения не вылечивается до конца. Светлые примежитудки бывают достаточно длительными, но о полном излечении и речи быть не может, я читала об этом. Всё равно, я не верю, что за всем, что здесь происходит, стоит Николай. Это ложный след, настаивала на своём Корнилова. А если не ложный? мне мало с Бережковская. Оля, а думай-ся, ты собиралась приблизить к себе маньяка. Думаешь, это застраховало бы тебя от неприятностей? Он тебя уже один раз в лифте и двонью угробил, и ещё что-нибудь придумает. Это не он, не он, твердила Корнилова. В тот день Мазуров ушёл из ателье после обеда. Он поехал за запчастями для швейных машин, я точно помню. Но он мог и вернуться, а в ателье не показываться, предположила я. Это лишь ваше предположение. Я не поверю в виновность Николая, пока вы, Татьяна Александровна, не предъявите мне неоспоримые доказательства, твёрдо заявила Ольга Николаевна. Вам нужны доказательства? Думаю, их можно найти в шкафчике у Мазурова. О чём вы говорите? Корнилов, не понимающий, воззрился на меня. Я не удивлюсь, если у него в шкафу лежит книга, откуда он и вырезал текст своего послания. С чего вы взяли? Швей мне говорили, что Николай в обеденный перерыв что-то читает, а книгу прячет в шкафчик. Я думаю, у нас есть реальный шанс обнаружить это криминальное чтиво. А что? Это хорошая мысль. Ухватилась за мою идею, Наталья Петровна. Надо Николашу куда-нибудь вызвать и пошарить у него в шкафу. Ничего не выйдет. Шкафы на ключ закрываются, проинформировала нас директриса Ириса. Это не проблема. У меня есть отмычки, они лежат в бардачке моей машины. Ольга Николаевна, если вы в принципе согласны на проведение обыска в шкафу Мазурова, я могу сбегать на парковку и взять из седана всё необходимое. Карнилова ответила нам не сразу. Несколько минут она молчала, размышляя о чём-то. Наконец она сказала: "Если вы думали, что я откажусь, то это не так. Я согласна на обыск, потому что это реальный шанс доказать вам невиновность Николая". Мы с Бережковской многозначительно переглянулись. У нас с ней было диаметрально противоположное мнение на сей счёт. "Как будем действовать?" спросила меня хозяйка Пальмиры. Наталья Петровна, у вас в салоне красоты случайно ничего починить не надо? Найдём что, а не найдём, так сами сломаем. Ломать не строить, вошла врач Бережковская. Оля, не будешь ли ты так любезно отпустить ко мне на полчасика своего чудо-мастера? До да хоть до конца рабочего дня забирай его, согласилась Корнилова, но без всякого удовольствия. Обсудив детали предстоящего обыска, мы с Натальей Петровной спустились на первый этаж. Она отправилась готовить фронт ремонтных работ для Николая Мазурова, а я вышла на улицу, дабы забрать из Citroena инструменты, которым позавидовал бы любой медвежатник, а также сумку с прочими своими шпионскими прибамбасами. Привет, услышала я, открыв дверцу своего авто. В боковом стекле отразился знакомый силуэт. Привет, ответила я Кузьмину, не оборачиваясь. Уже уезжаешь? Допустим, холодно ответила я. А тебе-то что? Да ничего. Я просто увидел тебя, вот и подошёл. Танюша, а не сделать ли тебе фотосессию с машиной? Ты бы прекрасно смотрелась на фоне этого авто. Кузьмин погладил рукой капот. Где-нибудь на берегу Волги. Я знаю одно местечко под Тарасовым. Там можно прямо к реке подъехать. Представляешь? В перспективе Шумейский остров, а на переднем плане ты и твоё авто. Волна накатывает на передние колёса. Илья, ты опять за своё. Я же сказала, что мне это совершенно не интересно. Танюша, ты только представь, в твоей электронной рамке будут крутиться не любительские, а профессиональные фотографии. Подружки обзавидуются. Ты же в принципе ничего не теряешь, так? Как это ничего? изумилась я. А моё личное время? Неужели ты такая занятая? Ты даже представить себе не можешь, насколько Кузьмин уже начал меня напрягать, но тут ему кто-то позвонил. "Да, Ярослав Фёдорович", ответил он, и отошёл в сторонку, а потом его все направился ко входу в дом быта. Я взяла из бардачка пакет с необходимыми принадлежностями, закрыла машину и пошла обратно. Когда я остановилась у лифта, двери его раскрылись, и оттуда вышел Мазуров со своим саквояжем. Он учтиво поклонился мне и направился в сторону Пальмиры. Я поехала на четвёртый этаж. Корнилова встретила меня у входа в вырис.